Учитель как-то уехал в город и вернулся с тремя подводами. На одной из них были весы, на двух других – ящики со всевозможным добром. На школьном дворе из плах соорудили временный ларек – утиль сырье. Вверх дном перевернули школьники деревню. Чердаки, сара и амбары очистили от веками скапливаемого добра, старых самоваров, плугов, костей и тряпья. В школе появились карандаши, тетради, краски, вроде пуговиц, приклеенные картонком, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на палочках. Женщины разжились иголками, нитками, пуговицами. Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал и привез учебники. Один учебник на пятерых. Потом еще полегчение было. Один учебник на двоих. Деревенские семьи большие, стало быть, в каждом доме появился учебник. Столы и скамейки сделали деревенские мужики и плату за них не взяли. Обошлись могорячом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату. Учитель вот фотографа сговорил к нам приехать, и тот заснял ребята школу. Это ли не радость? Это ли не достижение? Учитель пил с бабушкой чай, и я первый раз в жизни сидел за одним столом с учителем, и за всей мочи старался не обляпаться, не пролить из блюд чай. Бабушка застелила стол праздничной скатертью и понаставила и варенье, и брусниц, и сушки, и лампосейки, и пряники городские, и молоко в нарядном сливочнике. Я очень рад и доволен, что учитель пьет у нас чай, без всяких церемоний разговаривает с бабушкой, и все у нас есть, и стыдится перед таким редким гостем за угощение, Не приходится. Учитель выпил два стакана чаю. Бабушка упрашивала выпить еще, извиняясь по деревенской привычке, за бедное угощение. Но учитель благодарил ее, говорил, что всем он премного доволен и желал бабушке доброго здоровья. Когда учитель уходил из дома, я все же не удержался и полюбопытствовал насчет фотографа. Скоро ли он опять приедет? А что тебя приподняло да шлепнуло. Бабушка употребила самое вежливое ругательство в присутствии учителя. «Думаю, скоро», — ответил учитель. «Выздоравливай и приходи в школу, а то отстанешь». Он поклонился дому, бабушке. Она засеменила следом, провожая его до ворот с наказом, чтоб кланялся жене, будто была не через два посада от нас, а не весь в каких дальних краях. Брякнул щекол до ворот, я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошел мимо нашего полисадника, обернулся и махнул мне рукой «Дескать, приходи скорее в школу!» и улыбнулся при этом так, как только он умел улыбаться. Вроде бы грустно, и в то же время ласково и приветно. Я проводил его взглядом до конца нашего переулка и еще долго смотрел на улицу. И было у меня на душе чего-то щемливо, захотелось заплакать. «Бабушка ахая!» Убирал со стола богатую снеть и не переставал удивляться. И не поел ничего, и чаю два стакан только выпил. Вот какой культурный человек! Вот что грамм-то делал -то. И увещевал меня. «Учись, Витька, хорошеньче! Учителя, может, выйдешь, або в десятнике!» Не шумела в этот день бабушка ни на кого. Даже со мной и шариком толковала мирным голосом. «Охва осталась, охва Всем, кто заходил к нам, подряд хвасталась, что был у нас учитель, пил чай, разговаривал с нею про разное. И так разговаривал, так разговаривал. Школьную фотокарочку показывала. Сокрушалась, что не попал я на нее. И сулилась заключить ее в рамку, которую она купит у китайцев на базаре. Рамку она и в самом деле купила, фотографию на стенку повесила, но в город меня не везла. Потому как болел я в ту зиму часто... Пропускал много уроков. К тетрадки, Вымененные на утиль сырье, И списались, краски искрасились, Карандаши истрогались, И учитель стал водить нас по лесу И рассказывать про деревья, Про цветки, про травы, Про речку и про небо. Как он много знал, И что кольца у дерева — это годы его жизни, И что серо сосновы Идет на канифоль, И что хвои лечат от нервов, И что из березы делают фанеру, Из хвойных пород, он так и сказал, не из лисина из пород, изготавливают бумагу, что леса сохраняют влагу в почве, стало быть, и жизни речек. Но и мы тоже знали лес, пусть по-своему, по-деревенски, но знали то, чего учитель не знал, и он слушал нас внимательно, хвалил, благодарил даже. Мы научили его копать и есть корни саранок, жевать лиственничную серу, различать по голосам птичек, зверьков, И если он заблудится в лесу, как выбраться оттуда, в особенности как спасаться от лесного пожара, как выйти из страшного таежного огня.